Глава 14 Лето пролетело так быстро, что мы едва успевали за днями. Поездку в Сибирь назначили на октябрь, и когда время пришло, я немного волновалась. Ярослав дальше Москвы никуда не ездил, а тут полет на самолете. Оставив живность в доме на друга мужа, мы сначала уехали в Москву, а затем вылетели самолетом. Там на такси до отеля потому что в деревню можно было попасть только на вертолете. «Ты не говорил, что это так далеко? И почему?» На меня накатила паника. «Они так привыкли жить. Всегда наш род обитал там. И я бы остался. Но шаман сказал, что моя дорога к паре будет долгой. Я не хотел уходить, мама с бабушкой уговорили». «Мы ведь не останемся там?» посмотрела на него. «Нет. Просто им надо увидеть внука, чтобы знать, что их род продолжился. Ты не волнуйся. Все будет хорошо. Вертолет будет завтра утром. Я схожу, закуплюсь. Продукты с города у них в дефиците. Хотя есть возможность ездить в ближайший поселок. Там имеется магазин. Но все-таки нет разнообразия». «Я чем-то могу помочь?» «Да». Выберешь бабушке и маме нужные женские подарки. Мы сейчас заселимся в гостиницу. Номер оплачен на пять дней. Сегодня здесь, завтра на вертолете. Он вернется за нами через два дня, снова сутки и улетаем обратно. Нам надо успеть до дождей и, возможно, снега. Хорошо. Мы пообедали в ресторане при отеле, оставив вещи, уехали в гипермаркет. А в чем родные нуждаются? Растерялась я, понимая, что ведь совсем не знаю этих людей. Они простые деревенские женщины. У них свет от генераторов, нет водопровода, канализации. О, наверное, я поняла. Попробую. Ярослава отдала мужу, он лучше справлялся с ношением кенгуру. Для меня сын уже был тяжеловат. Большая корзинка долго пустовала. Пока я не решилась положить туда крем для рук и лица, расчески, красивые полотенца, платки на плечи, носки, теплые, тонкие, тапочки, колготки, гамаши, и пару халатов. «Да ты, смотрю, вошла во вкус!» Муж нашел меня уже в отделе обуви. «Я не знаю размера обуви. Тридцать шестой и тридцать восьмой. А обувь им нужна либо резиновая, либо валенки. На лето только кеды им хорошо, трава везде». Я быстро добавила им то, что посчитала нужным. «А мы все как? Довезем?» С удивлением поняла, что у мужа уже вторая тележка. «Конечно! Нам сейчас все это упакуют и доставят прямо в отель». Михаил расплатился и пошли гулять по городу. «Красиво, но холодно. Я не взяла теплых вещей, ты не предупредил. Поежилась я уже через полчаса». Так давай зайдем и купим тебе что-нибудь потеплее и попроще. Я ведь не мерзну, а о том, что вы можете, я не подумал. Сгоряча купила себе теплый комбинезон, зимние уги, шапку и перчатки. Сына я уже привезла в теплом мешке и есть одеялка. Одежды для него полно. О себе я, конечно же, забыла. Да и откуда у меня совсем теплая одежда? В Москве с метро на работу и домой. Или даже на машине. Все время тепло. Одна теплая куртка на все сезоны. Муж, оставив нас в отделе игрушек, еще успел приобрести нательное белье. Спасибо. Поцеловала его. Вечером, поужинав в ресторане, искупав сына, легли спать. Вертолет нас ждал в восемь утра, так как нужно лететь, когда будет светло. Впервые в жизни я летела на нем. Немного было страшно. Большой грузовой он гулко грохотал и дёргался, пугая меня. «Миш, пахнет бензином!» Через два часа я почувствовала этот специфический запах. «Мы везем с собой топливо. Оно не на борту, а под нами. Солярку для дизеля. Все хорошо!» Муж присел рядом и прижал к себе. «Через полчаса будем на месте!» Под нами сплошным ковром Шла тайга. Наконец-то вертолет пошел на снижение. Сначала ему отцепили груз, и только потом он сел рядом. Муж спрыгнул первым с нашими сумками, а после снял оттуда и нас. Нас ждал большой грузовик. Оказывается, топливо погрузили сразу на него. Следом были поставлены наши покупки. Мужчины, помогавшие все это делать, залезли туда же под небольшое укрытие тент. Мы сели в кабину. Дорога была, но нас трясло нещадно. Я думала, все зубы потеряю, пока доедем. Ярослав уже начал капризничать и пожалела, что согласилась на эту поездку. Немного осталось. Муж забрал сына и попытался успокоить. Когда мы наконец-то остановились у одного из домов в небольшой деревне, состоявшей из единственной улицы, я чуть не выпрыгнула из кабины. А вот мы и приехали. Муж дождался меня, приняв и поставив на землю, и зашагал к людям, стоящим у калитки. Мам, пап, это Вера и мой сын Ярослав. Ну, наконец-то! Всплеснула руками одна из женщин. Все глаза проглядели. Идемте в дом, малыш вон как волнуется. Маму зовут Алена, папу Иван. «Дед Степан, а бабуля Марьяна, и она глуховата. Медведи только у отца и деда», — пояснил мне муж, отдавая сына. «Идите, нам надо все разгрузить». Я вошла в дом следом за женщинами, успев разглядеть деревянный, достаточно большой сруб. Внутри все пространство было значительным и светлым. Пахло сосной какой-то выпечкой. Стянув с ног Оге, замерла, Не знаю, куда идти. Сюда. Это комната Михаила. Меня, подхватив под руку, повели к ближайшей двери. Дай подержать крошку. Две женщины остались на пороге, смотря на нас с любопытством. Сейчас раздену, покормлю. Мне бы сумки, его надо переодеть. Вспомнила я. Вот. Заглянул в комнату мужчина и поставил ношу на пол. Я, уложив сына на кровать, быстро вытащила его из мешка и только потом начала раздеваться сама. Комбинезон, следом джемпер, оставаясь в тарико и футболке. В доме было тепло. Сына переодела, сменив памперс, и, повернувшись к женщинам, попросила их выйти. «Мне надо его покормить». Они переглянулись и закрыли дверь.